Второе. Сам в себе он сидел, обнесенный своим прочным мясом с костями. Ничего не осталось внутри, не продыхнно здорового тела. Тем острее никчемного, что никуда не ушла из него пробивная подъемная сила. Ничего не осталось снаружи бетонной коробки. Приворился кашконки и смотрел на зернистую стену в упор. Вмажься в стену такую башкой. Ничего не получится. Только кожу на темени об эти острые бугорки и сорвешь. Толстой кости в башке не расколешь. Так, чтоб лопнуло все, чем ты можешь себя понимать. Человека, который сам с собой уживаться не может. Коченела внутри пустота, как чугун. в закозлевшей Могутовской домне, который от рождения был придан, у которой когда-то он был человеком. И не слышен Натахин был голос. Жить одной ей теперь уже точно. Доживать и тянуть его сына, который уж давно про него позабыл. Из Чугуева вырос, стыдясь, что он тоже Чугуев и тоже Валерка. носит эту фамилию рода и имя отца. Ничего не вернуть, ни за что не воздастся Натахе. Эта боль в нем Чугуеве стала настолько постоянно привычной, что как будто и не было боли, вот того, кто ее должен чувствовать, не было. Словно из-под земли слышал, как загремели засовы, и делал, что ему говорят о... Руки за спину переместились, такие же мертвые, как браслеты, которыми скованы, и пошел по продолу, не сдохший, с котом, как всегда и куда, не имеет значения, но когда завели его к хлябину, ожил, заломила кровь все-таки в голову, словно в плотину, даже плотину. Здохнуть не может он собственной волей, не смотреть никогда, чтобы в эти неподсудные, неуязвимые глазки видя в них то живое, ходящее все, что не может простить он ни им, а себе. Хлябин поднял тяжелую голову от пустого стола и смотрел только в грудь и в живот. словно выше у чугуева все отпилили, или так, словно сварка мигала у Валерки в лице, чрезвычайно болезненное для страдающих лябенских глазок, избегая попасть, провалиться в чугуевский взгляд из какой-то совсем уж не нужной теперь деликатности к потрошенной поживе, к заштопанной и зачем-то поставленной на ноги падали. Значит, слушай сюда, заключенный Чугуев. Я не знаю, как с тобой говорить. Скомков морду, заныл сквозь зубомное сжатие. Больно мне, больно. Вот он я снова перед тобой, тварь, которая так тебя, ну, оскорбила, жену твою, святую простоту. Вот веришь нет? А понимал ведь, понимал, что даже пальцем к ней такой не должен прикасаться. Напополам вот так и рвало, и удушил, невидимое горло в кулаке, показав, как себя он паскуда держал и не смог пересилить. И аж ведь себя Чугуев трижды останавливал, трижды, трижды ее отпускал. Говорил себе нет, что ж творю я такое, и все равно не смог. Спаскудничал, скотина, вот такая она у тебя как назло. Я ж на других и не смотрел, но、ну, а твоя, твоя прям захлестнула. Но、ну, такая она, тронешь только глазами и все перемкнула. Вольно ж ей было приезжать к тебе снова и снова. Думал тайно возьму у тебя только раз и никто не узнает. И поморщился от омерзения к себе, что не скажет тебе ни сейчас, ни потом не признается. Ведь она ж для тебя это все в жертву, в жертву себя. Ну а как еще скажешь? Что ж ты думаешь? Не понимаю. «Да я все понимаю. Понимал, что я делаю, тварь!» И хватил кулаком по столу. Так его затрясло, поднялось и захлюпало в горле запоздалое то, чего в твари такой быть не может. И взглянул ему прямо в глаза с беззащитной дикой улыбкой, словно стал навсегда для Чугуева слабым и жалким. Самому себе тошным до того, что сейчас приятно, прямо вывернет и как будто очнувшись, сломав на лице эту пьяную жалкость, отчужденно и трезво толкнул. В общем, было Чугуев, не видел назад не отмотаешь. Что теперь? Жить не хочешь? Мочить меня хочешь? Вот. Ее свою бабу святую окончательно хочешь добить? Ну давай, бей ее, добивай. Я не буду препятствовать. Очень нужен ты мне. Обвинилку тебе подводить новый срок? Хочешь жить с этим всем на душе, так живи. А не можешь? Давай доходи. Или шлёкнуть тебя при попытке. Или сам себе тыкву раскокоишь, жизнь твоя ее испахабил, ты сам. Я тебе мстить не буду за что? Да я сам бы себя, будь я ты, точно также мочить бы пошел. Я тебя вообще бы теперь-то уж больше не трогал и в глаза лишний раз не смотрел чисто из дискомфорта. «Ничего мне с тебя уж не надо, мне лично!» Произнес, как я сыт, отработал и в шлак, не таясь и устав от ненужных добавок сердечности в голосе. Только я ж ведь тут как бы на службе. Государство мне лично задачу поставило. По нему сообщил, как про вечный огонь, про погоду, про зиму. Чтобы он тут сидел как на клей момент, и опять ты мне нужен, Валерик, никак без тебя. И не я уже это, а он тебя выбрал у Гланов. Это ж он про жену тебе, он намекнул, чтобы меня побежал мочить двинутый. А теперь он тебя за собой потащит, а вернее впереди тебя пустит. Первым, первым по минному полю, чтоб дорожку ему проложил. Но ты знаешь, откуда куда. Так на промочку рвался, зачем? Потому что там ты, там на промочке все и рабочие руки, и весь инструмент, декорации вон сколько на каждом шагу, чтоб меж ними скользнуть незаметно. Он же ведь инженер. Голова для него тьфу два раза придумать, только руки нужны ему. Руки твои. Все другие его не послушают. Ну а ты? Ты меня даже не ненавидишь. Я не знаю теперь даже, как и сказать, потому то он так и вцепился в тебя. Сам же понял давно, что я буду тебе. Для тебя-то теперь это все не имеет значения. Ничего ты не хорчишь. Ты меня придавить уже даже не хочешь. Только ты, извини, я тебя сейчас реанимирую. Верил, верил в Сережу, что физически только не сдохший Валерка зашевелится и подчинится. В силе он и теперь его хлябин. Раскачать и погнать куда надо ему. Что? Смеешься? Ну а как вы Чугуев отнесетесь к тому? Надавил он на новую кнопку и протягивал тросом сквозь Валерку слова, что со мной лично в ходе плановых мероприятий была задержана гражданка Чугуева Наталья Николаевна. И при досмотре передачи у нее изъято запрещенное для передачи в зону вещество. Пакет с тестообразным веществом зеленого цвета, сокрытый ухищренным способом в продуктах. Вот чем его Чугуева продрал и заорал расчетливо стереть и доломать Валерку до живого. «Сам хочешь сдохнуть!» Хоть о ней, хотя о щенке своем сперва подумай, хочешь, чтобы она завтра в зону пошла и подстилкой там стала для каблов и таких вот как я, и чтобы вышла оттуда больной, измочаленной рухлядию, так ты с нейю за верность, за жертву тронул я ее раз, так пускай ее в щепки теперь раздраконит. И вот кто-то еще ванимевшим, неподвижным чугуеве, находящееся в нем, но ему посторонней, не поверил тому, что чугуев до сих пор остается приваренным к месту, кровь куда-то ушла из него, а не ломится в голову, в грудь, в кулаки, подымая волной и бросая на урода, на стену, не пробили на черепе. Кожу, рога, не полезли клыки, раздирая пасть в реве. В нем еще одна жизнь, в нем Натаха и сын он условие их невредимости. Он не должен тащить их за собой в могилу. Вот что вбил в него хлябин, вот каким безотказным кроваво зазубренным ключиком. Вновь Валерку завел как часы. Ну, загрызть не бросаешься, так уже хорошо. Со спокойным удовлетворением бывалого собаковода по разглядывало результаты работы своей двух десятков вколоченных в голову слов, двух затронутых родственных участей душ протокольной бумажки хватило на новое воспитание раба. на обычное чудо воскрешения испадали и должно было жечь, продирать, но не жгло его это спокойствие сильный, не дающее ему даже сдохнуть, рвущее неприкасаемой твари, словно в нем появились какие-то новые скрепы, невозможная прежде охлаждающая сила терпения или может быть новые уровни скотской покладистости, только это уже не имеет значения. Какой он и что из него Хлебин сделает? Лишь бы только остались они друг у друга, Натаха и сын. Смысл ты уже понял. Простучи мне его. Потянулся к нему безмятежной, разглаженной мордой Хлебин. Впиваясь и впитываясь. Покажи, что ты с ним, что купился на мутки его, что меня ненавидишь с самой лютой силой. Вот они твои руки, дамкраты, к услугам его. Он, конечно, тебя будет долго прокачивать, перед тем как открыть тебе душу. Про меня будет спрашивать, что я тебе. Ну так ты ему честно скажи. Ну нечестно, а честно, что тебя я наседкой к нему. Или ты его выкупишь мне с потрахами, или я тебе хуже, чем смерть. Новый срок до упора. Все равно по-любому ты чувствуешь, что с живого тебя я не слезу. Не простил я тебя, тварь, которую руку на меня подняла. Так что выход один у тебя. Вместе с ним подрываться. Про жену ничего только не говори. Завари в себе намертво. Помни, что в столе у меня протокол об изъятии. И в любую минуту дам ход, если что. Ты пойми. Ничего я ей делать твоей не хочу. Но ты же мне не оставляешь другого выбора, Чугуев. Как еще тебя захомутать? Простучи его, дятел. Пусть на ушко шепнет, что задумал такое. А ты мне в сей же миг. И свободен. Вот она первым делом свободна. Ну, зачем она мне, если так-то? Я и так уж ее виноват перед ней, и опять не прожгли, не проткнули Валерку вот эти слова и не вырвали из неподвижности. Все равно он ее не коснулся, поскольку все в Натахе как было, так и есть с той же силой святой и чистой, и еще даже больше, чем раньше. Ну а Хлябин еще может быть. и подставит, потеряв осторожность, чугу его голову, бок для удара, и тогда тварь узнает, как ломается сразу телесная прочность его. Только пусть вот сначала на таху отпустит с железной гарантией. Эш по жизни тупой Ахламон, ты в шпионы меня? Еле смог протащить и наружу подать сквозь тугие волки, так его изнутри придавило и дух подвела, наступившая необходимость хоть как-то сообщаться с уродом. Что он мне там такое нашепчет, а я это тебе по ушам мне проездет? Из чего тогда кто виноват? Ну понятно. Опять прибьедняемся. Вековая крестьянская хитрость. Ты мне главное в клюве принеси, что он скажет. Ну а там я уж сам как-нибудь отфильтрую в своем сепараторе. Простучишь, хорошо. А она нет и суда нет. Живи. Помни главное. Служишь кому? Вот с хозяином не ошибись, чтоб в земле сбоку набок потом не ворочаться. Сделал я с твоей бабой страшное или не сделал? Под угланого ляжешь, автоматом ее в ту же землю уложишь.